Это показывает мою заботу, дорогой. Это также показывает полное отсутствие уважения к моей личной жизни и к моему мнению. Мендер деликатно кашлянул. «Привет, Дара!» Полагаю, что именно так тебе и должно казаться, — заявила она. — Привет, Мендор. Что случилось с твоей рукой? — Недоразумение, касающееся некой архитектуры, — отвечал он. — Тебя какое-то время не было видно, хотя в мыслях моих мы не расстаемся». «Если это комплимент, спасибо», — сказала она. «Да, я то и дело уединяюсь, когда общество начинает давить невыносимо. Но тебе ли удивляться человеку, надолго исчезающему в пределах Мендера? Если ты действительно пропадаешь именно там, Он согнулся в поклоне. «По вашим словам, леди, мы одного поля ягоды». Ее глаза сощурились, хотя голос не изменился, когда она произнесла «Не знаю». «Да, в нас есть определенное родство. Мы оба отсутствовали в последнее время, не так ли?» «Но я был осторожен, сказал Мендер, указывая на свою поврежденную руку. «Ты же, ясное дело, нет». «Я никогда не спорю с архитектурой», — сказала она. «А с невесомостями предпочитаю работать с тем, что стоит на месте. Обычно я тоже. А если не получается? Он пожал плечами. Время от времени возникают коллизии. В свое время ты пережил многие, не так ли? Не могу отрицать. С другой стороны... «Нынешняя длила слишком долго, но ты сама вроде не лыком шита». «Пока жива!» — отозвалась мама. «Мы действительно должны сравнить наши комментарии к невесомостям и столкновениям. Не будет ли странным, если мы окажемся подобны во всех отношениях?» «Был бы весьма удивлен», — ответил Мендер. Я был заворожен и слегка напуган этой беседой, хотя доверялся лишь ощущениям и не имел понятия о сути разговора. Они были чем-то похожи, и я никогда не слышал общих мест, произносимых столь метко и выразительно, помимо Амбера, где часто развлекались словесными играми подобного рода. «Простите меня!» — наконец словно опомнился Мендер и обратился ко всей компании — Я должен удалиться, чтобы восстановить свои силы. Благодарю вас за гостеприимство, сэр, поклонился он сухаю, и за удовольствие от того, что дорожки наши пересеклись. Это дари. Ты. «Только что прибыл, — сказал Сухай, — и даже не отдохнул. Как хозяина ты выставляешь меня не в лучшем свете». «Еще как отдохнул, — возразил Мендер, — никто не смог бы предложить подобной трансформации». Поворачиваясь к открывающемуся пути, он посмотрел на меня до скорого и исчез. Скала отвердела с его исчезновением. «Удивляют его манеры», — произнесла моя мать, — «причем явно без репетиций» того изящество!» — прокомментировал Сухай. Ему многое было дано от рождения. «Любопытно, кто умрет сегодня?» — сказала мать. «Не уверен, что в его словах был скрытый смысл», — ответил дядюшка. Она засмеялась, но если все же так, они, несомненно, испустят дух в самом хорошем вкусе. «Говоришь, осуждая или завидуя?» «Не так, не так», — ответила она. «Я и сама восхищаюсь изяществом и хорошей шуткой». «Мам!» — вмешался я. «Что все ж происходит?» «О чем ты, Мерлин?» — откликнулся она. «Я давным-давно покинул эти места. Ты велела демону найти и оберегать меня. Скорее всего, он засек кровь Амбера, но возникла определенная неразбериха между мною и Люком». «Демон решил взять под опеку нас обоих, пока Люк не начал свои регулярные попытки прикончить меня. Затем он, а точнее она, защищала меня от Люка и пыталась определить, кто из нас более подходящая партия. Она даже жила с Люком какое-то время, а позже преследовала меня. Кое о чем я стал догадываться». Не зря она страстно желала узнать имя моей матери. Несомненно, Люк держал язык за зубами по поводу своего происхождения. Мать рассмеялась. Прекрасная картина. Малютка Джасра и принц тьмы. Не пытайся сменить тему разговора. Подумай, насколько это стесняет взрослого человека. Мать посылает демонов надзирать за ним. Единственного, дорогой, я послала лишь одного демона. Какая разница? Как тебе в голову пришла подобная забота? Я возмущен. Тига, возможно, не один раз спасла тебе жизнь, Мерлин. Пусть так, но, по-твоему, лучше смерть, чем защита? И только потому, что защита исходит от меня? Суть не в этом. Тогда в чем? Похоже, ты вполне допускаешь, будто я не способен о себе позаботиться и да ты не смог но тебе то откуда знать к моему возмущению ты с самого начала исходила из того что я недалекой доверчивой беззащитной что в тенях я нуждаюсь в опеке. извини если задену за больное однако скажу что таким ты и был причем собираясь в место, столь сильно отличающееся от владений хаоса, каким является тень? Да я сам могу о себе позаботиться. Ты не слишком преуспел в этом, хотя делаешь ряд необоснованных предположений. Что заставляет тебя думать, будто приведенные тобой резоны единственно возможный в моем стремлении действовать подобным образом? Прекрасно. Скажи, ведь ты знала, что Люк будет пытаться убить меня каждое 30 апреля? И если да, то почему просто не сообщила мне? Я понятия не имела, что Люк будет пытаться убить тебя каждое 30 апреля. Я отвернулся, жал кулаки и разжал их. Так какого черта ты обеспечила меня защитой? Мерли, почему так трудно допустить что другие люди могут знать что-то, чего не знаешь ты. Начни с их нежелания сообщить мне это что-то. Мать помолчала какое-то время, затем ответила. — Боюсь, в твоих словах есть доля истины, но были серьезные причины, не посвящать тебя в определенные дела. Тогда начни с этого. Расскажи, почему не доверяла мне? Дело не в доверии. Так можешь ты теперь объяснить мне, в чем дело? И опять последовала долгая пауза. Нет, наконец сказала она. «Еще нет». Я повернулся к ней, сохраняя спокойствие, и, не повышая, голос произнес. «Выходит, ничего не изменилось и никогда не изменится. Ты по-прежнему мне не доверяешь?» «Неправда», — ответила мать, бросая взгляд на сухая. «Это означает лишь то, что сейчас...» Неподходящее время и неподходящее место, чтобы влезать в эти дела. «Позволь принести тебе выпить или чего-нибудь из еды дара», — немедленно предложил Сухай. «Благодарю тебя, нет», — отказалась она. «Мне пора идти». Мам, расскажи хотя бы что-нибудь о тиги Что ты желаешь знать? Ты выколдывала ее откуда-то из-за края? Верно. Подобные существа сами бестелесны, но способные для своих собственных целей занимать тела живущих. Да. Если тига занимает тело существа, близкого к смерти, то тем самым оживляет его дух и контролирует разум? Интересно. Вопрос риторический? Нет. Такое действительно произошло с тем, кого ты послала по мою душу. Теперь тига не в состоянии покинуть то тело. Почему? Я не уверена. Она в западне, предположил Сухай, бродить туда-сюда она может, лишь воздействуя на функционирующий интеллект. Тело! контролируемая тигой, оправилась от болезни, что убило сознание, — сказал я. Ты полагаешь, что она зависла там теперь на всю жизнь? Да, насколько я понимаю. Так скажи мне вот что. Освободится она, когда то тело умрет, Или погибнет вместе с ним? Может произойти по-разному. Но чем дольше она будет оставаться в теле, тем более вероятно ей погибнуть вместе с оболочкой. Я оглянулся на мать. И хорошо, верно? Она пожала плечами. С этим демоном я обманулась. Но, коли возникнет нужда, всегда можно вызвать на замену другого. Не делай этого, попросил я. И не собираюсь. Нет необходимости. Но если ты сама решишь, что необходимость есть... Мать склонно ценить безопасность своего сына, нравится это сыну или нет. Я поднял левую руку, гневно вытянув указательный палец, и в этот момент заметил на запястье блестящий браслет. Он выглядел почти голографическим изображением вытянутого шнура. Я опустил руку, сдержал свой первый порыв и произнес. Теперь ты знаешь мои чувства. Я давным-давно их знаю, ответила мать. Давай пообедаем в пределах совала через полоборота. Пурпурное небо. Договорились? Договорились, кивнул я. До скорого. Счастливого оборота, Сухай. Счастливого оборота, Дара. Она сделала три шага и скрылась в полном соответствии с этикетом тем же путем, что пришла. Я повернул и шагнул к краю пруда, уставился в глубину ввод, ощущая, как медленно расслабляются плечевые мышцы. Теперь там были Джасра и Джулия, снова в страже четырех миров, совершающие нечто Тайная в лаборатории, а затем над ними взметнулись полосы, какая-то безжалостная истинность, возвышающаяся над порядком и красотой, начала превращать женщин в существа завораживающих и путающих очертаний. Я ощутил руку на своем плече. «Семья!» — сказал Сухай. «Козни, сводящие с ума! Ты сейчас переживаешь тиранию любви, не так ли?» Я кивнул. «Марк Твен что-то говорил о возможности выбирать себе друзей, но не родственников». «Я не знаю, что они затевают», — произнес Сухарь. «Сейчас ничего не остается делать, как отдыхать и ждать. Я был бы рад услышать твою историю». Во всех подробностях. Спасибо, дядя. Что ж, почему бы и нет? И я поведал ему все до конца. По ходу рассказа мы прерывались, дабы снова подкрепиться на кухне, затем проследовали на балкон, парящий над океаном известкового цвета, что бился о розовые скалы под тускло-синим беззвездным небом. Здесь я закончил свой рассказ. «Это более чем интересно», в конце концов, произнес Сухай. «Ты увидел что-то большее? То, чего не заметил я? Здесь... Только поводов для размышлений, что я опасаюсь судить поспешно, отвечал дядя. Давай пока оставим это. Прекрасно. Я облокотился о перила, глядя в пучину. Тебе необходим отдых, заметил сухай, помолчав. Догадываюсь, пойдем. Я покажу твою комнату. Он протянул руку, и я взял ее. Мы вместе погрузились в пол. Я спал в окружении гобеленов и портьер, в палате без дверей, в пределах сухая. Возможно, комната располагалась в башне, так как я слышал за стенами завывание ветров. Был сон и было видение. Я снова оказался в замке Амбера и шел извивающейся лентой зеркального коридора. Тонкие восковые свечи мерцали в высоких шандалах. Шаги мои были бесшумны. Меня окружали зеркала всех стилей и форм. Большие, маленькие, они покрывали стены по обе стороны. Я следовал мимо себя, бредущего в их глубинах, отраженный, искаженный временами, отраженный в отражениях. Я застыл перед треснутым, оправленным волово-зеркалом, что возвышалось слева от меня. Уже поворачиваясь к нему, я знал, что отражение не мое. да, я не ошибся, и зеркало на меня смотрело корел, одетая в персиковую блузу, Она была без повязки на глазу. Трещина в зеркале делила ее лицо пополам. Левый глаз корл был зеленым, каким я его запомнил. Правый? В правом сидел судный камень. И оба смотрели на меня. «Мерлин», — сказала она, — Помоги мне. Это так необычно. Верни мне мой глаз. Я не знаю, как. Не понимаю, как это было сделано. Мой глаз, продолжала Корол, будто не слышала ответа. Воки камня, весь мир кишащие силы, холодный, такой холодный, и нигде нет покоя. Помоги мне, я найду способ, пообещал я, мой глаз. — повторяла она, — я поспешил дальше. Из прямоугольного зеркала в деревянной раме с резным фениксом в основании меня разглядывал люк. «Эй, старина!» Он выглядел несколько жалким. «Я чертовски хочу вер вернуть папин меч. Ты не видел его снова?» «Боюсь, нет», — пробормотал я. «Какая досада, что я так долго обладал твоим подарком! Высмотришь его, а? У меня такое чувство, что он может прийтись к стати». «Постараюсь», — сказал я. «В конце концов...» Ты в какой-то степени отвечаешь за то, что произошло? — Верно, — согласился я. Я чертовски хочу получить его обратно. Да, сказал я и двинулся дальше. Отвратительное хихиканье донесло справа из Элипса в бордовой раме. Повернувшись, я узнал лицо Виктора Мелмана, колдуна из теневой земли, с которым столкнулся, когда начались мои неприятности. Адово племя, прошипел он. Прямо-таки радость видеть тебя блуждающим в потемках чистилища. Пусть кровь моя горит на твоих ладонях. — Твоя кровь на твоих собственных руках, — парировал я, — полагаю тебя самоубийцей. — Не так резко оборвал он, — ты подлейшим образом прикончил меня». «Бред собачий! Во многом можно меня обвинить, но не в твоей смерти!» Я было двинулся дальше, но его рука вытянулась из зеркала и вцепилась в мое плечо. «Убийца!» — закричал он. «Проваливай!» — я стряхнул его руку и продолжал свой путь. Затем слева из широкого зеркала в зеленой раме... Покрытого зеленоватой патиной, меня кликнул укоризненно качающий головой рендом. «Мерлин! Мерлин! Что это ты там замышляешь?» — вопрошал он. «Какое-то время я был уверен, что ты держишь меня в курсе событий». Конечно, ответил я, разглядывая его оранжевую футболку и джинсы ⁇ Левайс ⁇ Это правда, сэр, просто не хватило времени для некоторых вещей. Для тех, что касаются безопасности государства. Для них у тебя не хватило времени. Ну, полагаю, об этом можно судить по-разному. Есть ли дело? «Касается нашей безопасности. Я тот, кто вершит суд. Да, сэр, я сознаю, что мы должны поговорить, Мерлин. Верно ли, что ты лично замешан во все это? Полагаю, не имеет значения. Королевство куда важнее». «Нам следует поговорить». «Да, сэр, мы поговорим, как только к дьяволу, как только». «Прекрати ходить вокруг до да около и тащи сюда свою задницу». «Да, как только, чтобы я этого больше не слышал». Это граничит с предательством, если ты скрываешь важную информацию. Мне необходимо видеть тебя немедленно. Возвращайся домой. «Слушаю», — сказал я и поспешил прочь. Голос Рэндома смешался с неумолкающим хором других, Выкликающих свои требования, свои мольбы, свои обвинения. Из следующего зеркала, круглого, в синей плетеной раме, На меня взирала Джулия. — А вот и ты, — сказала она почти с томлением, — ты знаешь, Я любила тебя. Я тоже любил тебя, признался я. Понадобилось немало времени, чтобы понять это. Хотя, думаю, я все испортил. Ты недостаточно любил меня. Недостаточно, чтобы довериться мне. И потерял мое доверие. Я отвел взгляд «прости», Этого мало, произнесла Джулия, и так мы стали врагами. Совсем не обязательно, слишком поздно вздохнула она, слишком поздно. «Прости», — повторил я и заспешил дальше, и вот я подошел к Джасре в красной алмазной раме, ее рука с ярко накрашенными ногтями потянула ко мне и погладила мою щеку.